В 30-х годах наблюдалась ещё более неустойчивая картина по этому вопросу. С июля 1931 года к уголовной ответственности по разделу воинские преступления УК СССР стали привлекаться работники оперативно-строевого и административно-хозяйственного персонала, рабочие крестьянской милиции и военизированной пожарной охраны. В августе 1932 года данная категория была дополнена начальствующим составом частей тылового ополчения работниками оперативного и административно-хозяйственного контингента исправительно-трудовых учреждений. В мае 1934 года членами экспедиций подводных работ Эпрон и лицами рядового состава частей тылового ополчения и трудовых частей, освобождённых от военной службы по религиозным убеждениям, А с февраля 1936 года не только командным персоналом гражданского воздушного флота, но и учащимися лётных школ ГВФ в 2-3 раза увеличились сроки лишения свободы за уклонение от очередного призыва на действительную военную службу в мирный период. Что же касается военного времени, то за такой вид преступления новая статья УКА, введённая в декабре 1930 года, предусматривала смертную казнь. Если виновный в побеге из счастья или места службы наказывался до мая 1932 года лишением свободы до одного года, то теперь до 3 лет. В такой же пропорции увеличивались наказания за неисполнение приказания, симуляцию и другие деяния. В значительной степени в первой половине 30-х годов преобразился и раздел УК СССР контрреволюционные преступления, который являлся, конечно же, Одной из главных основ набиравших силу репрессий в республике. В 1930 году он пополнился статьёй, предусматривающей лишение свободы до 10 лет или расстрел с конфискацией имущества за подрыв транспорта, не принятие надлежащих мер к своевременной отправке поездов и судов задержку освобождавшихся вагонов и судов, невозвращение их в места погрузки, задержку с разгрузкой товарных поездов и судов. Через некоторое время такого рода деяние перешло в разряд особо опасных преступлений против порядка управления, но санкции остались без изменения. Существенные изменения В УК СССР были внесены 20 июля 1934 года в соответствии с постановлением ЦИК СССР от 8 июня 1934 года о дополнении положений о государственных преступлениях, контрреволюционных и особо для СССР опасных преступлениях против порядка управления, статьями об измене Родине. Этот закон восстанавливал термин «меры уголовного наказания». Но в Республиканский уголовный кодекс он был включен не сразу. В новых статьях об измене Родине сохранялось понятие «меры социальной защиты». Впервые в После почти десятилетнего перерыва термин уголовное наказание появился в постановлении ВУЦИК и СНК УССР от 19 ноября 1934 года о применении статей 206-2 и 206-12 уголовного кодекса УССР.